и протянутых две руки. Лицо постарело, а руки дрожали в кружеве золотых фонарей, только что зажженных за окнами. И услышал он голос «Коленька, мой родной, мой любимый!» Он не выдержал больше и устремился весь к ней «Ты ли мой мальчик?» Нет, не выдержал больше. Опустившись пред ней на колени цепкими Стан ее охватил он руками. Он лицом прижался к коленям, судорожными разразился рыданиями. Рыданиями неизвестно о чем. Безотчетно, бесстыдно, безудержно заходили широкие плечи. Вспомним же, Николай Аполлоныч не испытывал ласки за последние три года. «Мама, мама!» Она плакала тоже. Аполлон Аполлоныч там стоял в полусумерках ниши. И потрогивал пальцем он куколку из фарфора китайца. Китаец качал головой. Аполлон Аполлоныч вышел там из полусумерок ниши. И тихонько покрякивал он. Мелкими придвигался шажками к той плачущей паре. И неожиданно загудел над креслом. «Успокойтесь, друзья мои!» Он Признаться, не мог ожидать этих чувств от холодного, скрытого сына, на лице которого эти два с половиной года он видел лишь ужимочки, рот, разорванный до ушей и опущенный взор. И потом, повернувшись, озабоченно побежал Аполлон Аполлонч вон из комнаты за каким-то предметом. «Мама, мама!» Страх унижение всех этих суток, пропажа сардинницы, наконец, чувство полной ничтожности, все это, крутясь, развивалось мгновенными мыслями. Утопало во влаге свидания. Любимый мой мальчик. Ледяное прикосновение пальцев к руке привело его в чувство. Вот тебе, Коленька, отпей глоточек воды. И когда он поднял с колен свой заплаканный лик, он увидел какие-то... Ребенкины взоры шестидесяти восьмилетнего старика. Маленький Аполлон Аполлончик тут стоял в пиджачке со стаканом воды. Его пальцы плясали. Николай Аполлоныча он скорее пытался трепать, чем трепал. По спине, по плечу, по щекам. Вдруг погладил рукой белольняные волосы. Анна Петровна смеялась. Совершенно не кстати рукой оправляла свой ворот. Опьяненные отчасти глаза переводила она с Николеньки на Аполлона Аполлонча и обратно, с него на Николеньку. Николай Аполлонч медленно приподнялся с колен. «Извините, мамаша, я так себе». «Это от неожиданности. Я сейчас...» «Ничего, спасибо, папа». И отпил воды. «Вот». На перламутровый столик Аполлон полонч поставил стакан... И вдруг старческий рассмеялся чему-то, как смеются мальчишки, проказом веселого дяди, локоточками толкая друг друга два старинных родимых лица. Такс, такс, такс. Аполлон Аполлоныч там стоял у трюмо, которое увенчивал крылышком золотощеки амурчик. Под амурчиком лавры и розаны прободали тяжелые пламена факелов. Но молнией прорезала память сардинница. Как же так? Что же это такое? И порыв переломался в нем снова. Я сейчас, я приду. Да что с тобой, мой милый? Ничего-с. Оставь его, Анна Петровна. Я советую тебе, Коленька, побыть с собой самим пять минут. Да знаешь ли, и потом приходи. И чуть-чуть, симулируя, Только что с ним бывший порыв, Николай Аполлоныч пошатнулся, театрально как-то опять лицо уронил в свои пальцы. Шапка льняных волос промертвенела так странно там, в полусумерках комнаты. Он, шатаясь, вышел. Удивленно отец поглядел на счастливую мать. «Собственно говоря, я его не узнал. Эти, Эти, так сказать, чувства...» Аполлон Аполлоныч перебежал от зеркала к подоконнику. «Эти порывы показывают!» — повернулся он круто.